Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь Москва, Ленинградский проспект, 29 сентября, пятница, 10.01. В личном кабинете князя Темного двора редко собиралось много посетителей. Владыка Великого дома Нафь не любил массовых собраний. Четверо избранных это был максимум, который он никогда не превышал. И если же обстоятельства требовали более многочисленного присутствия, то к услугам посетителей был специальный зал. Вот и сейчас в полумраке, окружающем простое кресло князя, угадывалось лишь четыре силуэта. Три принадлежали закутанным в темно-синие плащи советникам. Последний – Артеге, присутствующему на совещании на правах заместителя Сантьяги. В отличие от своего босса, Артега не рискнул появиться перед очами повелителя темного двора в человском костюме, и был облачен в приличествующую случаю черную хламиду. Он же и открыл совещание, спокойно и громко, зачитав официальное заявление пресс-службы Великого дома Чуть. Когда Артега закончил, высшие маги Нави несколько секунд молчали, по привычке ожидая комментариев, но, вспомнив, что Сантьяги с ними нет, начали высказываться. «Это возмутительно!» Голос первого советника дрожал от негодования. «Как чуды Посмели требовать в выдаче комиссара!» «При подозрении на распространение запрещенных заклинаний это требование вполне адекватно!» Не поддержал его более осмотрительный коллега. «Темный двор подписал Китайгородскую конвенцию, признающую подобные действия тихчайшим преступлением в тайном городе». «Но мы говорим о нашем комиссаре!» К сожалению, конвенция не предусматривает исключений, и чуды имеют все основания требовать выдачи нашего комиссара вплоть до объявления войны. Не думаю, что они рискнут зайти столь далеко. Не думаю, что нам имеет смысл это проверять. Советник повернулся к Артеге. Я прав? Отстранение от должности мастера войны Дегира который пошел навстречу просьбе Сантьяги и предоставил ему отсрочку для поиска доказательств невиновности, показывает, что в настроены очень решительно. — А мы готовы к войне? — Не думаю, что нас интересует война, — буркнул князь, припоминая веселую улыбку Сантьяги. — Если это все, на что вы способны то мне стоило не собирать совещание, а объявлять мобилизацию. — Великий дом волнуется, — оправдывающимся тоном сообщил один из советников. — Навь недовольны дымаршим чудов, и если мы не проявим твердость... — Если бы от правителей требовалась только твердость, — холодно заметил князь, то темный двор мог бы воспользоваться услугами тех же самых чудов. Советник молча склонил голову. Это был нонсенс, редчайший случай. Впервые за много веков высшие маги темного двора были вынуждены разбираться в интригах тайного города без участия Сантьяги. Советники явно чувствовали себя не в своей тарелке, а несчастный Артега мало чем мог им помочь. — Насколько серьезны выдвинутые против Сантьяги обвинения? — вступил в разговор третий, молчавший до сих пор советник. — Правильно, — поддержал его агрессивный коллега, — объявим обвинения смехотворными. Пусть чуды ищут доказательства. Они не могут требовать выдачи комиссара просто так. — Орден располагает необходимыми уликами, — вставил свое слово Артега. В противном случае они не рискнули бы на подобный демарш. — Мы должны изучить эти улики, а до тех пор комиссар находится под защитой темного двора. — Кстати, а где Сантьего? Все посмотрели на Артегу. Точнее, три капюшона повернулись в сторону помощника комиссара. Князь остался недвижим. — Сантьего находится вне тайного города, — лаконично ответил тот. — Где именно? — Мы не располагаем такими сведениями. «В этой позиции есть рациональное зерно!» — буркнул осмотрительный советник. «Мы сможем доказать, что действительно не располагаем сведениями о местонахождении комиссара?» «А зачем?» — опередил Артегу князь. «Поскольку выдача комиссара затруднительна. Мы, в принципе, не протестуя против самого факта обвинения...» Будем настаивать на созыве Комиссии Великих Домов с целью изучения собранных улик. «А что будет, если комиссар не сможет опровергнуть обвинение?» «Такого не может быть», — улыбнулся Артега. «Потому что не может быть никогда. Комиссар достаточно трезво оценивает ситуацию и видит пути выхода из кризиса. Значит, это его интрига?» «К сожалению, нет» но комиссар способен взять ситуацию под контроль. Экстренный выпуск программы «Свобода высказываний». Камера видеонаблюдения бесстрастно фиксировала все, что происходило в зале. Охваченных паникой людей, дерущихся, толкающихся, топчущих тех, кто упал, отчаянно пытающихся вырваться в маленькие заблокированные телами двери из превратившегося в ловушку зала. Звука не было и зрителям приходилось довольствоваться только картинкой искаженных лиц. То, что ураганом металось по полутемному залу, было видно плохо. Размытая фигура с рогами и шипастым хвостом. Скорость монстра была потрясающе высока, и камера просто не успевала четко зафиксировать его облик. Нина Мэрина не сопровождать комментарий эта запись». Изображение вернулось в студию НТВ, и на телеэкранах Возникло сосредоточенное, согласно моменту, лицо Славика Тостера. Кассети фром ночной клаб Качели принести в наш компания несколько часов назад. Мы не знать, ху их доставить, но сочли невозможно утаить от вас, дорогой зрители. это бесценный кадр!» Славик выдвинулся на первой роли вскоре после шумной перепродажи НТВ в результате которой телекомпанию покинула целая плеяда ведущих журналистов. Плохо говорящий по-русски, но жадно ищущий популярности, Тостер стал чуть ли не лицом общенационального канала и, стараясь подмять под себя как можно больше эфирного времени, часто мелькал в традиционно сильных ранее аналитических передачах. По соображению мораль мы не показывать вся запись, которая... «Передать городской полис! Это просто terrible! Sorry! Uh, ужас! Но еще one episode мне просто обязан вам демонстрировать!» Эта камера снимала танцевальный подиум. Было отчетливо видно, как черноволосая танцовщица растерянно смотрит на разъяренную толпу, как в нее летят бутылки и фрукты как хохочут толпящиеся рядом со стриптизершей коротко стриженные ребята. Камера не успела зафиксировать сам переход. Изображение смазалось, но то, что это произошло именно с танцовщицей, не вызывало сомнений. Стройная гибкая девушка за какие-то доли секунды превратилась в чудовищного монстра, словно вышедшего из лучших ужастиков Голливуда. Лысая голова, пылающие из-под тяжелых надбровных дуг глаза — Провалившийся нос, клыки, торчащие из лишенного губрта, устрашающие рога, шипастый хвост. Кадр остановили, давая возможность публике насладиться необычным зрелищем. — То, что произойти дальше, все знать, — продолжил Славик. — По осторожным сообщениям полиэс погибло не меньше тридцати пипл. Шок! Что произойти в качелях? «Who is this terrible monster?» Поліс не способен отвечать. Поліс способен молчать. А по нашому родному городу Москва ходить зловещі слухи. «Two comments событиями просили известний ученый Лев Сербянц. Please!» Камера дала крупний план, и на экране слева от тостера возникла фигура профессора. «В первую очередь я хочу заявить, что потрясен этой страшной трагедией!» Примечествующей скорбью в голосе начал Лев Моисеевич. «Я скорблю вместе со всеми, кто потерял своих друзей, детей, жен, мужей, но в то же время хочу сказать, что предупреждал о возможности подобных событий, но мои предупреждения остались глазом вопиющего в пустыне». «Ты сказать...» «Что говорить о трагедии в Качелии «Это могло произойти в любом клубе, в любом театре, в любом торговом центре, даже просто на улице», — покачал головой серебрян. «В любое время я давно говорил о том, что в нашем городе действуют нелюди, ужасные и жестокие монстры. Власти скрывают правду, закрывают глаза» отмахиваются от моих заявлений, и именно их попустительство привело к этой драме. — Мельюди! — незнакомое слово заставило тостера нахмуриться. — А-а-а! — Вы имеете в виду -э Мутант, Икс-мен! — Я имею в виду древние расы, жившие на земле задолго до нас. Святая церковь называет их порождением дьявола. О них мы слагаем сказки и легенды, снимаем фильмы ужасов, даже не подозревая, что они смотрят эти фильмы вместе с нами. Не люди разные, но все они пропитаны духом ненависти к людям. Это очень смелые заявления. Факты, которые я собрал, позволяют мне быть очень смелым, холодно ответил профессор. Меня не слышали, когда я говорил. Теперь я буду кричать! Трагедия в клубе качели – дело рук оборотней. Точнее, одного оборотня. Этого более чем достаточно. Оборотень Вервольф. Вервольф – человек-волк. Это не более чем сказки. Настоящие оборотни не имеют отношения к людям. Это совершенно другая раса со сложными генетическими цепями. В обычной жизни они неотличимы от нас. Но когда они меняются, то превращаются в монстров, быстрых и жестоких. Вы видели это на видеозаписи? — Я давно не быть столь удивляться, — признался тостр зрителям. — Но я, видеть видео, я просто не могу ничего говорить против нашему гостю. Я думаю, что собранные мною материалы еще более укрепят вас в моей правоте. — улыбнулся Лев Моисеевич. — Давайте посмотрим запись, которую я сделал некоторое время назад. Картинка на экране снова поменялась. Теперь это была хорошая любительская видеосъемка. — Я тогда работал лесничем здесь, в Лосином острове. Высокий мужчина в форменной куртке задумчиво посмотрел на шумящий вокруг него лес. — Думал, что все здесь знаю. — Работа нравилась? В кадре появился одетый в спортивный костюм серебрянц. «Конечно! Я ведь с по этому делу, и отец мой тоже. Вся семья. Представьтесь, пожалуйста, э -э, так надо». «Федорчук, Илья Григорьевич», — четко произнес мужчина, смущенно вытращившись в камеру. «Расскажите, как все это произошло?» «Я возвращался с обхода, кормушки проверял». Мужчина вздохнул. И как раз вот здесь слышу шаги. Даже не шаги, шорох, движение. Краем глаза вижу тень. Большая, рослая. И движется очень легко, быстро. Невероятно быстро. Я даже не заметил ее как следует. скорее почувствовал. Испугались? Федорчук помедлил. Да, я в лесу с детства и на кабанах ходил. И на медведя, но такого никогда не видел. Ружье схватил. Вы стреляли? Наверное, зря, снова после паузы, ответил Федорчук. Я уже сейчас думаю, что зря. Тогда испугался, конечно, пальнул. В ответ рычание. Я побежал. И он вдруг передо мной, словно светке спрыгнул. Он? Монстр! Высокий! Рога такие изогнуты, хвост! Я закричал, побежал в другую сторону, тут услышал еще крики. Кто кричал? Не знаю. Удар почувствовал, упал, а монстр через меня перескочил и влез. Покажите, пожалуйста, вашу спину. Федорчук послушно снял куртку и задрал рубашку. Вдоль всей спины лесничего шли три шрама, словно бы оставленные когтями невиданного чудовища. Что сказали полицейские? А что они могли сказать? Говорят, шрамы эти мог кто угодно оставить. Только я точно знаю. Федорчук опустил рубашку. В наших местах трех палых зверей не водится. У кого хочешь, спроси. Картинка вернулась в студию. В настоящее время Илья Григорьевич Федорчук работает в Подольском охотхозяйстве, сообщил серебрянц. Мы с огромным трудом уговорили его приехать в Лосиный остров. Он боится. — Это не есть удивление, — поддакнул Тостер. — Второй случай произошел совсем недавно. Включите, пожалуйста, запись. Георгий Иванович Фролов был свидетелем нападения оборотня на квартиру его соседки. Расскажите, пожалуйста, что вы видели? На этот раз в спортивном костюме был свидетель, а сам Серебрянц — щеголел в дорогой тройке. Они стояли на балконе типовой муниципальной квартиры, неподалеку от которого внизу густо шелестели деревья. «Я ремонт делал!» — Бойко сообщил Георгий Иванович. «Слышу, с соседнего балкона какой-то звук доносится. Вроде прыгнул на него кто-то. А у нас ведь, ого-го, не первый этаж. Я заглянул и увидел его». «Кого его?» Чудовище. Свидетель покачал головой. Здоровое такое, сильное, рога мощные, хвост шипастый, толстый такой, морда страшная, клыки торчат, глазищи зеленые, а пахнет. Э...» Георгий Иванович неожиданно улыбнулся. А пахнет почему-то персиками? Вы его так хорошо разглядели? Оно меня не видело», — свидетель помялся. К счастью, что было потом? Оно дверь балконную выбило, ворвалось в квартиру, а оттуда в него стрелять начали. Я все полицейским рассказал, все как есть. — Они вам поверили? — Сомневаюсь. Запись прервалась. — Оборотни, это реальность, — произнес серебрянц. И молчать о них значит ждать нового кровопролития. Мы должны бороться. — Признаться, а я прибивать в смятение. Тостер снял очки и протер линзы. «Версия нашего гостя – оригинал и экзотик, но есть свидетели и факты, и это terrible трагедия в Качели. Наша передача – оставить больше вопрос, чем ответ. Я благодарить э, Лев Браунс и хотел бы поставить вопрос перед Полис. Э, что происходит?» На этот раз картинка показала чудушную фигуру майора Корнилова устало смотрящего в объектив на фоне клуба Качеля. Управление полиции приложит все усилия, чтобы расследовать это преступление в кратчайшие сроки. Но вы уже можете сообщить подробности, господин майор? К сожалению, никаких комментариев. Официальное заявление пресс-службы управления будет через несколько часов.